Глава сороковая Плотно обступающая темнота была наполнена запахами католической службы. Свечи, воск, ладан. Лембет открыл глаза и на мгновение испытал ужас. Над ним простиралась каменная плита. Он умер, и его отпевают? Лембет уперся в плиту ладонями. Безрезультатно. Стал щупать то, что сбоку. Камень пористый, длинный. «Саркофаг?» Лембит заворочился, и вдруг его правая рука провалилась в пустое пространство. А он вспомнил все, что было до блэкаута. Дамиру, магические печати, обвал, сильный удар в солнечное сплетение, который выбил дух. И свои мысли. «Дамира, не спать!» Или слова. Темнота настораживала. Тишина еще больше. Сколько он пробыл в отключке? Пару секунд, наверное. По ощущению, было так. Лембет прислушался к темноте, позвал от чего-то громким шепотом. «Дам... Дамира!» Звук его голоса прозвучал слишком резко, громко, словно в пустой комнате внезапно включили радио. Ответа не последовало. «А если она тоже под обломками? Чёртовы египтяне!» Лембет ещё раз с усилием уперся в плиту. Бесполезно. Вспомнился курс по технике поведения в завалах после взрыва. После участившихся терактов им регулярно проводили такие. Спец из спасателей говорил, «Если вас завалило в здании, попробуйте обнаружить лаз между плитами, обломками мебели, но будьте осторожны, не пораньтесь об арматуру. Кроме того, собственными движениями вы можете вызвать новое смещение плит». Иногда лучше ждать спасателей. При мысли о тех, кто остался за пределами гробницы, Лембед скривился. «Спасатели! С пулеметами!» До утра еще целая вечность. Надеяться можно только на себя. Рука нащупала аккуратно края обломка и вырвалась на свободу. Торсу сбоку тоже ничего не мешало. Нащупал усыпанный крошкой и пылью пол. Дальше и дальше... Левую ногу что-то сдавливало, но, судя по ощущениям, она была цела. «Проблемы буду решать по одной», — сказал себе Лембит. На всякий случай придерживая ладонями плиты, он принялся сползать ниже, к обнаруженной пустоте справа. Напомнил себе извивающегося червяка. Шелест цеплющегося песка, как сигнал тревоги. «Сейчас все обрушится снова», — мелькнуло понимание. Рывком Лембет выдернул левую ногу из плена, вскрикнул от боли, порвав и штанину, и кожу. Но смог перекатиться к ступени шахты, чуть не приложившись лбом о породу. Дернулся вверх. Вовремя! Еле различимое в темноте нагромождение плит и блоков издало свист, скрежет и пришло в движение. Инстинктивно Лембет подтянулся на руках и оказался на ступени в тот самый момент, когда каменная громадина, та, что была сверху, с адским грохотом распласталось у его ног все сотряслось внутренности тоже переведя дух лембет сунул руку в карман и достал зажигалку еще один трофей даже странно что его не обыскали люди фанатички хотя они были уверены что он живой труп чего мараться огонек в руке заставил Лембета сощуриться часто моргая он отвел руку дальше и и сумел рассмотреть, что проход в погребальную камеру стал значительно выше, если не считать неровное нагромождение блоков понизу. Увидел белую фигуру на полу. Она сидела, опираясь на руку, будто только что привстала. «Дамира — Дамира! — громким шепотом выкрикнул он, опасаясь нового обвала. — Дамира, не подходи! Я сам! Жди! Я сейчас! Резко вскочил, слегка повело. Он расставил ноги и заставил себя двигаться медленно, осторожно нащупывая ступнёй дорогу и подсвечивая зажигалкой. Чёртов светодиодный фонарь снова сдох. Устроителям этой мистики хотелось выкрутить ноги. Жаль, что гниют уже тысячелетия где-нибудь в песках. Лембету больше верилась в магнитные аномалии в горной породе, несмотря на то, что почудилось в первые минуты в этом адовом днище. Голубые всполохи, туман ледяной. И никогда же не считал себя невротиком. Лембет перелез через последний крупный блок, чуть не споткнулся о растворённый в темноте обломок и бросился к Дамире. Она почему-то до сих пор сидела на полу, недвижимая, будто сомнамбула. Запах жареной птицы потянул влево. С усилием воли Лембет сглотнул слюну и не повернулся. Успеется. — Дамира! — он склонился над девушкой и опешил. Ее голова была выбрита на Но это ее запах, ее глаза! Живая! Она медленно пошевелилась, подняла осунувшееся измученное лицо и, протянув к нему руки, произнесла — Ауи некем кишат, нек анха ангша нетеру. — Что это за язык? У Лембета широко раскрылись глаза. Он помог ей подняться, растерянный. Выдавил. «Что ты сказала?» Она обвела ему шею руками и прижалась, буквально повисла на нем. Лембет осторожно обнял ее, чувствуя под пальцами хрупкие дрожащие лопатки. Она выдохнула. «Живой! Спасен! Слава богу! Роберт!» И уткнулась носом ему в шею. Лембед почувствовал горячую влагу. В сердце стало так же горячо, и в глазах до остроты. «Цела!» Вместо слов она покрыла поцелуями его шею, подбородок, щеки, губы. Лембед погладил ее по голове, так неожиданно гладкой, и спросил, чувствуя головокружение от голода. «А корзину с едой не раздавила? Я подвела Роберта к спонтанному алтарю, где перед потухшим светильником была разложена еда. «Прости, что на полу!» — прошептала я и подтянула к нему почти пустую корзину. «Тут тоже есть немножко!» Он кивнул. Без лишних слов сел на пол и схватился за утиную ножку. Уже доедая опомнился. «А ты ела?» «Да, да», — устало произнесла я. «Немного». «Садись и ешь!» Он разломил кусок подсохшего хлеба, протянул мне, придвинул вино. «Почти the ластцапа Как это по-русски называется?» «Хлеб и вино? Тайная вечеря?» — удивилась я. «Нет, ну что ты! Нет! Ты кушай!» «И ты!» Прожевав быстро кусок, Роберт порылся в корзине и выудил еще одну баночку с маслом. Без слов наполнил светильник поднес зажигалку. Наш склеп охватило приятное ароматное тепло света. Надо же, а мне и в голову не пришло. Я поднесла к губам финик и застыла, глядя, как он ест. Быстро, сосредоточенно, немного хищно. Громко глотает, торопясь, запивает из бутылки. Вспоминает о моем присутствии, дает что-то мне и тут же снова занят едой. «Проголодался». Значит, не тошнит, значит, нет сотрясения мозга. И это хорошо. Черный саркофаг превратился в валун. Вокруг не было больше всполохов, мерцания, чужих чувств, способных раздавить, будоражащих сквозняков. Наступил штиль. Здесь были только он и я. И тихое красноватое пламя светильника с пряными ароматами. Мы будто два неандертальца в пещере он пришел с охоты домой, а я насобирала, что насобирала и теперь это было самое важное чтобы он поел странное ощущение дома там где недавно царил ужас. я не буду ему рассказывать о видениях, что закрутили меня, погрузив в другое измерение, из которого казалось я не вынырну еще одна жизнь прожитая за мгновение и пока не отпустившая меня до конца улетала назад как сорванный с флагштока стяг. Я не хотела ее задерживать, вглядываться, оборачиваться и разгадывать что-то. Пусть уходит. Главное, чтобы наелся. Потому что живой. Роберт начал есть медленнее, взял банан и взглянул на мою макушку. Я коснулась рукой и оторопела. «Парик!» Он убрал мою руку и поцеловал ее. Погладил пальцами глядя на меня серьезно и вдумчиво. «Ты самая красивая, как есть!» — произнес он. «Тебе ничего не нужно!» «Спасибо!» — пролепетала я смущенно. «Но парик куда-то...» Он чуть неловко указал на мой затылок пальцем. «Всегда так было?» «Нет, она сделала, для ритуала!» — ответила я, опустив ресницы. Закусила губу, чувствую себя насильственно обнажённой, униженной. Меня тоже в детстве побрили налысо, кивнул Роберт, не моргнув глазом. Попробуй, какие густые выросли. Стригу покороче, иначе не расчесать. Львиная грива. А так, как шерсть у кота, как там его мама называла, у экзота. Попробуй. Он положил мою ладонь себе на затылок. Ты весь в камнях. Пробормотала я и принялась стряхивать. Роберт остановил меня, притянул поближе. «Вот, даже камни застряли», — сказал он, чуть склонив голову. Рассматривая внимательно, как искусствовед, попавшую в руки картину, он проговорил. «А ты идеально. Твоя форма головы, линия шеи, чистый лоб, брови. Игра светотени вот здесь, на скулах ресницы и веки, словно эффект сфумато в картинах да Винчи. Твой подбородок, губы, нос, глаза — пропорции, достойные всеми искомого золотого сечения. Но ни да Винчи, ни Рафаэль, ни Тутмос, что лепил Нефертити, не способны передать ту глубину, что есть в твоем живом взгляде, достоинство и великую смелость. Описывать бессмысленно, смотреть — — сказал Борхарт. — Дурак он! Борхарт — немецкий археолог, нашедший знаменитый бюст Нефертити. — То был лишь бюст, а ты живая, прекрасная. Я скажу по-другому. Описывать бессмысленно. Любить. Я растерялась, не ожидая от немногословного лембета таких речей. В серых глазах не было ни искры шутки. — Ты любишь меня? Выдохнула я. «Да», — ответил он просто. Я обняла его за шею так сильно, как только могла, прижала крупную голову к себе и зажмурилась, понимая, что все-таки плачу, щекой к его щеке. В памяти, как перед смертью, пронеслись вихрем моменты в обратном порядке. Лембет со взглядом инквизитора во время первой нашей встречи, Фин с розами, Фин в галерее Ляфайет, его признание. Я, кричащая крышам Парижа, что влюбилась. Взгляд глаза в глаза в Лувре опять же с Финном. Я была уверена, что люблю, а потом от собственного легкомыслия и легковесности чувств стало тошно. Я ничего теперь не чувствовала к Финну. Вместо огня — пепел, пустота. А рядом был Роберт. И, глядя на него, я догадывалась о его чувствах и боялась этого, не понимая, что испытываю к нему, Влюбленность, благодарность, надежду на поддержку и возможность выжить? Или страх за наши жизни, вину, ощущение, что он якорь, основа, столб, и если он со мной, я обязательно вырулю? Что на самом деле? Сколько раз я смотрела на Роберта и будто стояла перед судом Асириса, где взвешивали мое сердце, понимая, что не имею права врать тому, кто не лжет. И вот теперь, после всего, я плакала без задних мыслей и шептала в стриженный затылок, роняя слезы за воротник вымазанного в пыли пола. «Я люблю тебя! Тоже люблю!» «Задушишь!» — хрипло сказал Роберт. Ойкнув, я распустила хватку и подалась назад, посмотрела на него растерянно. «Прости!» «Ни за что!» Он улыбнулся светло, и мы рассмеялись.